Глава 38. Не знаю, как Демид меня все-таки уговорил, но я с ним поехала. Оставаться в холодном офисе одной мне, конечно, не хотелось. Утром я надеялась разобраться с жильем, жить у бывшего, пока у меня дома наводят порядок, я не планировала, естественно. У меня есть гордость. Просто сегодня такая суматоха, что нет сил думать обо всем этом. А насчет знакомства с дочкой. Я вроде как согласилась, но теперь начала жутко переживать. А вдруг она ему не понравится? Или он ей? По сути, ведь чужие люди совсем друг другу, хоть биологическая родная кровь. Пока Демид вез меня по ночным улицам нашего города в свою квартиру в презентабельном районе, я все думала о том, как пройдет это знакомство. Так волнительно. Дочь и отец, которые не знали о существовании друг друга, которые никогда не видели лица родного человека, хотя почему родного? Димит не участвовал в воспитании моей дочери, родные те, кого ребенок с детства знает и любит, а тут чужой дядя. Но с другой стороны, может он и не был бы чужим, если бы я не утаила от него рождение собственной дочери, о которой он, между прочим, действительно мечтал когда-то вместе со мной, тогда, когда мы еще были одной семьей когда мы были мужем и женой, любимыми, и планировали ребенка, Но мечтам сбыться было не суждено. Я рожала Сонечку сама. Мне помогала моя мама, дай бог ей здоровья. Одна бы точно не справилась. И, если честно, очень завидовала парочкам в парке, что выгуливали своего малыша в колясочке вместе. А я всегда одна. Или с подружкой, или с мамой. Но никогда с папочкой. А жаль, так хотелось бы это все-таки когда-то испытать. Это такая милая картина. Она, может, даже еще не похудевшая после родов, но все равно прекрасная, светящаяся изнутри, идет рядом со своим мужчиной, который гордо толкает впереди себя коляску с лопочущим в ней карапузом. Может, это мальчик, и у него на голове крутая кепка, а в руках самая красивая в мире, выбранная с любовью родителями, машинка — А может, и девочка с бантиками на тоненьких волосиках и с плюшевым мишкой в руках. Папе неважно, родился у него будущий отважный чемпион или нежная принцесса, он будет любить своего ребенка больше всех на свете. Уже и любит. Это видно по его лицу. И жену свою любит. То, что ему этого карапуза подарила. А меня никто не любил. Я все это время была настолько одинока, что хоть на луну вой, как волк. Да, у меня была прекрасная дочь, мама, подруги, но ведь это не то. Каждой женщине хочется иметь крепкое мужское плечо. Всем женщинам нужен мужчина рядом. И любовь. Только у меня с этим как-то не заладилось. Может, отец из Демида выйдет лучше, чем муж. Может, я и не права была, что всего этого осознанно его лишила. А вдруг и правда моя дочь только счастливее станет, если у нее появится папа? Ведь главное все-таки для меня в этой жизни счастье дочери. Ради нее я готова примириться со многим. Даже с тем, что в нашей с ней жизни появился Демид, и, похоже, планирует в ней застрять. Мы подъехали к элитной многоэтажке, и машина остановилась. Я последовала за Демидом, который закрыл авто и повел меня в подъезд. На лифте мы поднялись на седьмой этаж и остановились у двери возле лестницы, ведущей вниз. Демит открыл дверь и распахнул ее шире, приглашая меня внутрь первой. ну -с, проходи. Добро пожаловать, так сказать, в мою скромную обитель».